И храбрые витязи дальних племен, И грозные горные девы К чудесной красавице шли на поклон, И все были жертвою девы. И дивная дева им вторила вновь, Пусть с братьями бьется воитель За славу победы, дарую любовь, Получит меня победитель. Вздымалось копье и сверкали мечи, И падал удар за ударом, Стучали сердца, как огонь горячи, Объяты воинственным жаром. Гремели бои, и гудел небосвод, И панцири на земь слетали, А боги глядели с небесных высот из горной невидимой дали. Красавица-дева, немая и бледна, Следила за битвой кровавой. И радостно братья встречала она, Гордясь их победною славой. И так несчастливцы один за другим На поле борьбы погибали. Их трупы сносили к стенам крепостным И страшный чертог воздвигали. И стены все выше вздымались в зенит, И башни росли на уступах, А сердце красавицы, словно гранит, Никто не любим неприступной. Промчалось немало и лет, и веков, И вот на земле появились Семь юных царевичей, Семь храбрецов. К их и горы дивились, И дрогнула дева, увидевши их, А сердце, что камень горючий, Кого из красавцев избрать семерых? Пусть битва решит ее участь. Как прежде, семь братьев вступили в борьбу С царевичами молодыми. Две равные силы решали судьбу. Царевна следила за ними. Шесть юных царевичей пали в бою. Шесть пламенных солнца закатилось. Один лишь боролся за радость свою. Сражение длилось и длилось. И гордости давней своей изменив, Сбежала на землю царевна, И юношу телом своим заслонив, Промолвила витязем гневно, «Вас семеро против него одного, Неравны вы в подвиге бранном, победным венцом увенчаю его!» Он стал мне навеки желанным. И братья сложили оружие тогда, И юношу поцеловали. «Пусть будет твоею она навсегда, Живите, не зная печали». Сокращенный поэтический перевод Звягинцевой. Мелодичный звонкий голос царевны Привлек внимание притаившегося во дворце демона — вылезшего из своего укрытия медленно подкравшегося к двери той комнаты, откуда неслись чарующие звуки. Его мягкие красные башмаки неслышно ступали по полу, а царивший вокруг мрак делал его невидимым. Он слушал внимательно и злобно торжествовал. Совсем иное впечатление произвела грустная песнь в армиздухт на царицу. Она настолько была взволнована, что постаралась скрыть свои слезы, чтобы их не заметила царевна. Содержание песни было удивительно сходно с участью той, которая ее пела, хотя Вармездухт об этом и не подозревала. Она жила в полном неведении. Она не знала, что была тем самым яблоком раздора, из-за обладания которым крепость наполнилась трупами. Как и сказочный замок из песни, Артагерс тоже представлял собой гигантскую могилу тысяч жертв. Армения была залита кровью. Гибель людей продолжалась и, быть может, длилась бы еще долго. в Вармездухт не знала, что поводом всего этого послужила безумная любовь миружана к ней, ради удовлетворения которой он пролил столько крови и принес столько жертв. Она не знала и того, с какой целью содержится в крепости. Она лишь помнила, что находилась в гареме брата, когда враг напал у Торвеза на персидское войско, что там произошла битва, погибло много воинов, и ее доставили в эту крепость. Добросердечная царица взяла ее под свое покровительство и отнеслась к ней как к собственной дочери. Она даже не знала, кто теперь осаждает крепость. Она думала, что это были те же отряды, что напали на войско ее брата. Царица всячески старалась скрыть от нее печальную действительность, чтобы не причинить боль ее нежному сердцу. О Меружане она не имела понятия, никогда его не видела и лишь слышала его имя. Ей не говорили, что она считается его невестой и что наступит день, когда станет его женой. Она не знала, что все эти беды происходят из-за нее, и что человек так безжалостно осаждающий крепость никто иной, как ее будущий муж, Миружан. При дворе персидского царя она была не существом, а вещью, одной из тех красивых и драгоценных вещей, которыми была полна царская сокровищница. Подобно тому, как царь имел привычку награждать этими драгоценностями своих вельмож, Точно так же он обещал наградить Миружана царевной за его гнусную услугу. Об этом царевна узнала бы лишь только тогда, когда ее из рук в руки вручили бы Миружану. Царица до сих пор не говорила с нею о Миружане, да и не имела желания говорить. Но теперь, слушая ее песню, она мимоходом спросила. Знаешь, Вармездухт, «Кто осадил нашу крепость?» «Нет, не знаю», — ответила она. «Если бы враг сказал, дайте мне в Армиздухт, я прекращу осаду и удалюсь, ты бы согласилась?» «Согласилась. Почему?» «Чтобы не умирали люди, чтобы был хлеб, и они ели, и чтобы ты не страдала так много. Вот почему бы я согласилась». — Значит, ты поступила бы так же, как та девушка в замке, о которой пела песню? — Нет, не так. Она была бессердечной и ради своей красоты требовала жертвы чем больше их было, тем сильнее радовалась. Она из тел и голов своих поклонников соорудила для себя замок. — А я бы так не поступила. Я бы не позволила проливать из-за меня кровь. Я бы немедленно выбежала к врагам, подставила грудь под их стрелы и воскликнула «Вот я! Если вы сражаетесь из-за меня, прекратите битву!» Я бы пожертвовала собой и тем спасла всех. Она говорила с неподдельной искренностью. Мечта о самопожертвовании развелась в ней не вследствие чувства человеколюбия, а из условий того воспитания, которыми она была окружена с детства – Старухи-няньки наполнили ей голову сотнями сказаний и сказок, которыми так богат персидский народ. Они воспитали в ней героический дух и зажгли ее воображение, вызывая чувство самопожертвования. Услышав полное воодушевление слова Вармездухт, царица с грустью сказала. «Все это, дорогая Вармездухт, уже совершилось помимо твоей воли». Царевна побледнела. «Что свершилось?» — спросила она в замешательстве. «Жертвы? Кровь? Избиение? Из-за меня?» «Да, из-за тебя». Она чуть было не упала в обморок. Царица обняла и прижала ее к своей груди. «Успокойся, дорогая Вармисдухт, ты в этом не виновата. Все это произошло помимо твоей воли и твоего желания». Выслушай меня, я расскажу тебе обо всем. Царица открыла девушке, что та содержится в крепости как пленница и заложница, объяснив, что крепость осадил Миружан-Арцруни, дабы освободить ее. Сообщила также о том, что она в Армиздухт, невеста Миружана, и в будущем должна стать его женой. Объяснила, по каким политическим причинам возникло ее необычное обручение. Рассказала Анна о взаимоотношениях ее брата, царя Шапуха, с армянами, о целях его войн, о том, что он намерен уничтожить веру армян и их государства и превратить Армению в персидскую провинцию, и о многом другом. Царица закончила свой рассказ следующими словами. «Выполнить намерение твоего брата, дорогая Вармисдухт, то есть уничтожить армянскую веру и государство, взял Самиружан Арцруни» а твой брат обещал в качестве высокой награды выдать тебя за него замуж. — Не бывать этому никогда! — вскричала царевна, и ее прекрасные глаза вспыхнули огнем гнева. — Я не буду женою такого злодея! — но почему же, милая в Если миружану удастся уничтожить армянское государство и стать царем Армении, ты будешь армянской царицей! Царевна засмеялась. — Вместо тебя? — — спросила она, продолжая смеяться. — Я должна похитить твою корону? — Да. Это будет хорошая расплата за ту доброту, с какую ты отнеслась ко мне. К тому же армяне не таковы, чтобы легко уступить нам короны своего царя и царицы.